Глава 20. Покушение. Решение задачи пришло на очередной встрече четырех, вновь собравшей нас под одной крышей. Мой доклад, как наиболее обстоятельный, заслушивался последним. Начал Мартин и начал с тревожного сообщения. От Марии он узнал, что несколько дней назад Из Майн-Сити сбежало более ста человек. Побег был тщательно подготовлен, отлично организован и удачно выполнен. Одной группе заключенных удалось взорвать лагерную электростанцию. В результате вышли из строя все прожектора на сторожевых вышках, обесточились проволочные заграждения и погас свет в полицейских казармах. Другая группа ворвалась на склад оружия, перебила охрану и ушла в лес, соединившись с первой. Более полусотни стражников было убито во время преследования, многие погибли при взрыве электростанции. Тревожил, конечно, не сам побег, а последовавшие за ним репрессии. В городе начались аресты. За один день только на заводах компании «Сириус» исчезло более 800 человек. Их видели в цехах, но ни один из них не вернулся домой. Мария рассказывала, что Корсон Бойл накануне в баре «Олимпии» назвал сопровождавшим его бизнесменом из клуба состоятельных цифру предполагаемых арестов. Дицентр, сказал он, ощиплет перышки с двух тысяч петушков. Что за дицентр? Спросил я. Не знаю, и Мария не знает. Я знаю, сказал Зернов. Они помечают свои секретные организации буквами английского алфавита. Дицентр. Между прочим, от слова «дефенс», «защита». Нечто вроде здешнего гестапо. Зернов нахмурился и вдруг встревожно спросил Мартина. «А ты говорил кому-нибудь о цифре арестов?» «Только могу». «Зря. Я никого из вас не нашел. А кому же сообщать?» Пришел на помощь Мартину только. Она же связная. Я знал Зернова. Он явно сдерживался, чтобы не сказать резкость. Но резкость это все же прозвучало в ответной реплике. Ваше слово, Дьячук. Рассказывайте. И только сделал поистине сенсационное сообщение. Он был на вечере у Корсана Бойла. Он пел любимые песенки галунщиков. Его накормили, напоили и увезли с величайшим почетом. Ничего особенного он не услышал. Солдатские анекдоты и сплетни. Но он увидел. «Вы все обалдеете, когда узнаете, кого я увидел». «Кого?» — взревели мы все. «Бориса Аркадьевича, собственной персоной». Мы молча переглянулись, только явно сошел с ума. «Меня?» — осторожно переспросил Зернов. «Вас». «А вы не ошиблись, Ячук?» В тот вечер я был у Томпсона. У Томпсона гостевал некто Зерн, писатель с козлиной бородкой, лукаво подмигнул только, а у начальника футполиции был Зернов. Чисто выбритый московский Борис Аркадьевич Зернов, выдающийся ученый города и директор бицентра. «Усекли?» «Мы усекли!» Вероятно, каждый вспомнил трагически окончившуюся встречу двух Зерновых в кают-компании Мирного. Что скажет сейчас Зернов, вернее, Борис Зерн, писатель, личный канцелярии мэра? Он сказал, «Теперь я понимаю, почему Томпсон посоветовал мне отрастить бороду. Он знал. «А я одного не понимаю, недоумевающе протянул только. Вы же ледовик по специальности, Борис Аркадьевич, а здешний — кибернетик, хозяин счетной машины города». «Выучился», — равнодушно сказал Зернов. Может, его таким и запрограммировали, а биологически я и он идентичны. Тот же характер, те же способности, даже усиленные за счет частичной блокады памяти. Мне захотелось поддеть эту профессиональную самоуверенность. Может быть, о характере уточним, Боря? Твой дубль с аппетитом ест из хозяйской миски. Но Зернов не пошел на подначку. Не думаю, чтобы с аппетитом. Блокада памяти — нерешающий фактор в изменении характера. Среда тоже. Может быть, здесь известную роль играет научная одержимость? Он даже спит в аппаратной подтвердил только. Но Зернов не откликнулся. Он уже не объяснял, а размышлял вслух. «Научная одержимость», — задумчиво повторил он. «Но разве ее не было у Эйнштейна или у Опенгеймера, или у жолио Кюри? Быть может, он таким и задуман? Ты же упомянула программирование» перебил я. «Только в одном смысле. Моделируя, они учитывали склонность, призвание, если хотите. Кстати, я не мечтал быть глицеологом. Это получилось, в общем, случайно. А если в нужную им модель они внесли и нужные им черты характера? Кто?» Облака, эй центр и Би центр единственное, что внесли они в моделируемый ими мир. В отличие от земного. Но это уже чистейшая автоматика. А систему контроля, я убежден, придумали сами люди. И характер им не придумывали. У них был свой. Так что и у моего двойника... Он не закончил. По-моему, над этим стоит подумать, сказал я. Твой аналог в перспективе. Нет-нет, оборвал меня зернов. Не сейчас. Не будем отвлекаться. Твоя очередь, Юра. Ждем. Я рассказал со всеми подробностями об экзамене и о последовавших рейсах. Реагировали по-разному. Зернова больше всего заинтересовал разговор с Бойлом. Он все время перебивал и расспрашивал о деталях.